Но одно исключительное положение еще не производит общество. Чтобы оно сформировалось, нужны были особенные основания, которые обеспечивали бы его существование, и нужно было образование, которое давало бы ему не одно внешнее, но и внутреннее единство. Екатерина II, жалованную грамотою, определило в 1875 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершенно новый характер вельможеству, единственному сословию, которое при Екатерине II достигло высшего своего развития и было просвещенным образованным сословием. Вследствие нравственного движения, сообщенного грамотой 1785 года, За вельможеством начал возникать класс среднего дворянства. Под словом «возникать» мы, разумеем, слово «образовываться». В царствовании Александра Благословенного значение этого во всех отношениях лучшего сословия все увеличивалось и увеличивалось, потому что образование все более и более проникало во все углы огромной провинции, усеянной помещичьими владениями. Таким образом формировалось общество, для которого благородные наслаждения бытия становились уже потребностью как признак возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одною охотою, роскошью и пирами даже не одними танцами и картами. Оно говорило и читало по-французски. Музыка и рисование тоже входили у него как необходимость. В план воспитания детей Державин, Фанвизин и Богданович, эти поэты, в свое время известные только одному двору, тогда сделались более или менее известными и этому возникающему обществу. Но что всего важнее, у него явилась своя литература, уже более легкая, живая, общественная и светская, нежели тяжелая, школьная и книжная. Если Новиков распространил изданием книг и журналов всякого рода охоту к чтению и книжную торговлю и через это создал массу читателей, то Карамзин, своей реформою языка, направлением, духом и формою своих сочинений породил литературный вкус и создал публику. Новиков Николай Иванович, 1744-1818 Выдающийся русский общественный деятель, просветитель, писатель-сатирик, книгоиздатель. В 60-х-70-х годах XVIII века издавал сатирические журналы, выступая в них с резкой критикой крепостного права. В 80-х-90-х годах был одним из крупнейших организаторов книгоиздательского дела и книжной торговли. В 16 городах России он открыл книжные лавки, а в Москве... Библиотеку читальню. В 1792 году по приказу Екатерины II был арестован. После смерти Екатерины в 1796 году освобожден. Примечание редакции. Тогда-то и поэзия вошла как элемент в жизнь нового общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на лизин пруд чтоб слезою чувствительности почтить память горестной жертвы страсти и обольщения. «Лизин пруд» — так почитатели Карамзина называли пруд, расположенный в Москве около Симонова монастыря, в котором по Карамзину утопилась героиня его повести «Бедная Лиза». Примечание редакции. Стихотворение Дмитриева, запечатленное умом, вкусом, остротою и грацией, имели такой же успех и такое же влияние, как и проза Карамзина. Порожденные ими сентиментальность и мечтательность, несмотря на их смешную сторону, были великим шагом вперед для молодого общества. Трагедии озера придали еще более силы и блеск этому направлению. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизусть детьми. Вскоре появился юноша-поэт, который в эту сентиментальную литературу внес романтические элементы глубокого чувства, фантастической мечтательности и эксцентрического стремления в область чудесного и неведомого, и который познакомил и породнил русскую музу с музою Германии и Англии. Белинский имеет в виду Жуковского, первое стихотворение которого «Сельское кладбище», появилась в печати в 1802 году, когда поэту было 19 лет. Примечание редакции. Влияние литературы на общество было гораздо важнее, нежели как у нас об этом думают. Литература, сближая и сдружая людей разных сословий узами вкуса и стремлением к благородным наслаждениям жизни, сословие превратило в общество. Но несмотря на то, Не подлежит никакому сомнению, что класс дворянства был и по преимуществу представителем общества, и по преимуществу непосредственным источником образования всего общества. Увеличение средств к народному образованию, учреждение университетов, гимназий, училищ заставляло общество расти не по дням, а по часам. Время от 1812 го До 1815 года было великую эпохою для России. Мы разумеем здесь не только внешние величия и блеск, какими покрыла себя Россия в эту великую для нее эпоху, но и внутреннее преуспеяние в гражданственности и образовании, бывшее результатом этой эпохи. Можно сказать без преувеличения, что Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года. С одной стороны, 12-й год, потрясший всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, да то ли неизвестные источники сил, чувством общей опасности сплотил в одну огромную массу Косневшее в чувстве разъединенных интересов частной воли, возбудил народное сознание и народную гордость, и всем этим способствовал зарождению публичности как начало общественного мнения. Кроме того, 12 год нанес сильный удар коснеющей старине. Вследствие его исчезли неслужащие дворяне, спокойно родившиеся и умиравшие в своих деревнях, не выезжая за заповедную черту их владений. Глуши дичь быстро исчезали вместе с потрясенными остатками старины. С другой стороны, вся Россия в лице своего победоносного войска лицом к лицу увиделась с Европою, пройдя по ней путем побед и торжеств. Все это сильно способствовало возрастанию и укреплению возникшего общества. В 20-х годах текущего столетия русская литература от подражательности устремилась к самобытности, явился Пушкин. Он любил сословие, в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества и к которому принадлежал сам. И в Онегине он решился представить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с ним и общество в том виде, в каком оно находилось в избранную им эпоху, то есть в 20-х годах текущего столетия. И здесь нельзя не подивиться быстроте, с которой движется вперед русское общество. Мы смотрим на Онегина как на роман времени, от которого мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже так чужды нам, так вне идеалов и мотивов нашего времени. Герой нашего времени был новым Онегином. Едва прошло четыре года, И Печорин уже не современный идеал. И вот в каком смысле сказали мы, что самые недостатки Онегина суть в то же время и его величайшие достоинства. Эти недостатки можно выразить одним словом «старо». Но разве вина поэта, что в России все движется так быстро? И разве это не великая заслуга со стороны поэта, что он так верно умел схватить действительность известного мгновения из жизни общества. Если б в Онегине ничто не казалось теперь устаревшим или отсталым от нашего времени, это было бы явным признаком, что в этой поэме нет истины, что в ней изображено не действительно существовавшее, а воображаемое общество. В таком случае, что ж бы это была за поэма, и стоило ли бы говорить о ней? Мы уже коснулись содержания Негина. Обратимся к разбору характеров действующих лиц этого романа. Несмотря на то, что роман носит на себе имя своего героя, в романе не один, а два героя: Онегин и Татьяна. В обоих их должно видеть представителей обоих полов русского общества в ту эпоху. Обратимся к первому. Поэт очень хорошо сделал выбрав себе героя из высшего круга общества. Онегин отнюдь не вельможа, уже и потому, что временем вельможества был только век Екатерины II. Онегин — светский человек. Мы знаем, наши литераторы не любят света и светских людей, хотя и помешаны на страсти изображать их. Что касается лично до нас, мы совсем не светские люди и в свете не бываем но не питаем к нему никаких мещанских предубеждений. Когда высший свет изображается такими писателями, как Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, князь Адоевский, граф Сологуб, мы любим литературное изображение большого света так же, как и изображение всякого другого света и несвета, с талантом и знанием выполненное. Только в одном случае не можем терпеть большого света, именно когда изображают его сочинители, которым должны быть гораздо знакомее нравы кондитерских и чиновничьих гостиных, чем аристократических салонов. Беринский намекает на реакционного критика и билетриста, сотрудника «Северной пчелы» Бранта и писателя Войта, писавших романы из жизни высшего общества «Примечание». Редакции. Позвольте сделать еще оговорку. Мы отнюдь не смешиваем светскости с аристократизмом, хотя и чаще всего они встречаются вместе. Будьте вы человеком какого вам угодно происхождения, держитесь каких вам угодно убеждений, светскость вас не испортит, а только улучшит. Говорят, в свете жизнь тратится на мелочи. Самые святые чувства приносятся в жертву расчету и приличиям. Правда. Но разве в среднем кругу общества жизнь тратится только на одно великое, а чувства и разум не приносятся в жертву расчету и приличию? О нет, тысячу раз нет. Вся разница среднего света от высшего состоит в том, что в первом больше мелочности, претензий, чванства, ломания – мелкого честолюбия, принужденности и лицемерства. Говорят, в светской жизни много дурных сторон. Правда. А разве в не светской жизни одни только хорошие стороны? Говорят, свет убивает вдохновение, и Шекспир и Шиллер не были светскими людьми. Правда. Но они не были и ни купцами, ни мещанами. Они были просто людьми, так же точно, как и Байрон, аристократ и светский человек, своим вдохновением более всего обязан был тому, что он был человек. Вот почему мы не хотим подражать некоторым нашим литераторам в их предубеждениях против страшного для них невидимки большого света. И вот почему мы очень рады, что Пушкин героем своего романа взял светского человека. Говоря о некоторых наших литераторах, Белинский имел в виду прежде всего Раича Амфитеатрова 1792-1855, русского поэта и переводчика, который в своих статьях о Пушкине упрекал последнего в пристрастии к изображению аристократического общества. Примечание редакции. И что же тут дурного? Высший круг общества был в то время уже в апогее своего развития. Притом светскость не помешала же Онегину сойтись с Ленским, этим наиболее странным и смешным в глазах света существом. Правда, Онегину было дико в обществе Ларинах, но образованность еще более, нежели светскость, была причиной этого. Не спорим, общество Ларинах очень мило, особенно в стихах Пушкина, но нам, хоть мы и совсем не светские люди, было бы в нем не совсем ловко, тем более, что мы решительно не способны поддержать благоразумного разговора о псарне, о вине, о сенакосе о родне. Высший круг общества в то время до того был отделен от всех других кругов, что не принадлежавшие к нему люди поневоле говорили о нем, как до Коломбо по всей Европе говорили об антиподах, и Атлантиде. Антиподы — жители двух взаимно противоположных пунктов земного шара. Примечание — редакция. Вследствие этого Онегин с первых же строк романа был принят за безнравственного человека. Это мнение о нем и теперь еще не совсем исчезло. Мы помним, как горячо многие читатели изъявляли свое негодование на то, что Онегин радуется болезни своего дяди и ужасается необходимости корчить из себя опечаленного родственника, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Многие и теперь этим крайне недовольны. Из этого видно, каким важным во всех отношениях произведением был Онегин для русской публики и как хорошо сделал Пушкин, взяв светского человека в героя своего романа. К особенностям людей светского общества принадлежит отсутствие лицемерства, в одно и то же время грубого и глупого, добродушного и добросовестного. Если какой-нибудь бедный чиновник вдруг увидит себя наследником богатого дяди-старика, готового умереть, с какими слезами, с какой униженную предупредительностью будет он ухаживать за дядюшкою, Хотя этот дядюшка, может быть, во всю жизнь свою не хотел ни знать, ни видеть племянника, и между ними ничего не было общего. Однако ж не думайте, чтоб со стороны племянника это было расчетливым лицемерством. Расчетливое лицемерство есть порог всех кругов общества, и светских, и несветских. Нет. Вследствие благодетельного сотрясения всей нервной системы Произведенного видом близкого наследства, наш племянник, не шутя, пришел в умиление и почувствовал пламенную любовь к дядюшке, хотя и не воля дяди, а закон дал ему право на наследство. Стало быть, это лицемерство добродушное, искреннее и добросовестное. Но вздумай его дядюшка вдруг ни с того ни с сего выздороветь, куда бы девалась у нашего племянника, родственная любовь, и как бы ложная горесть вдруг сменилась истинной горестью, и актер превратился бы в человека. Обратимся к Онегину. Его дядя был ему чужд во всех отношениях. И что может быть общего между Онегином, который уже равно зевал модных и старинных залов, И между почтенным помещиком, который в глуши своей деревни лет сорок с ключницей бронился, в окно смотрел и мувдавил. Скажут, он его благодетель. Какой же благодетель, если Онегин был законным наследником его имени? Тут благодетель не дядя, а закон, право наследства». Каково же положение человека, который обязан играть роль огорченного, сострадающего и нежного родственника при смертном адре совершенно чуждого и постороннего ему человека? Скажут, кто обязывал его играть такую низкую роль? Как кто? Чувство деликатности, человечности? Если... Почему бы то ни было вам нельзя не принимать к себе человека, которого знакомство для вас и тяжело, и скучно? Разве вы не обязаны быть с ним вежливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его к черту? Что в словах Онегина проглядывает какая-то насмешливая легкость, в этом виден только ум и естественность потому что отсутствие натянутой и тяжелой торжественности в выражении обыкновенных житейских отношений есть признак ума. У светских людей это даже не всегда ум, а чаще всего манера, и нельзя не согласиться, что это приумная манера. У людей средних кружков напротив манера отличаться избытком разных глубоких чувств, при всяком сколько-нибудь, по их мнению, важном случае. Все знают, что вот эта барыня жила с своим мужем, как кошка с собакою, и что она родехонька его смерть. И сама она очень хорошо понимает, что все это знают и что никого ей не обмануть. Но от этого она еще громче охает и ахает, стонет и рыдает, и тем безотвязнее мучит всех и каждого описанием добродетелей покойного, счастья, каким он дарил ее, и злополучия, в какое поверк ее своею кончиною. Мало того, эта барыня готова это же самое сто раз повторять перед господином благонамеренной наружности, которого все знают за ее любовника. И что же? Как этот господин благонамеренной наружности Так и все родственники, друзья и знакомые, горько и неутешные вдовы, слушают все это с печальным и огорченным видом. И если иные под рукой смеются, зато другие от души сокрушаются. И, повторяем, это и не глупость, и нерасчетливое лицемерство, это просто принцип мещанской простонародной морали. Никому из этих людей не приходит в голову спросить себя и других, да из чего же вы беснуетесь столько? Беринский неточно цитирует горе от ума, действие четвертое, явление четвертое, примечание, редакции. Мало того, они считают за грех подобный вопрос. А если бы решили сделать его, то сами над собой расхохотались бы. И мне вдогад, что если тут есть о чем грустить, так это о пошлой комедии добродушного лицемерства, которую все так усердно и так искренно разыгрывают. чтобы не возвращаться опять к одному и тому же вопросу, сделаем небольшое отступление. В доказательство, каким важным явлением ни в одном эстетическом отношении был для нашей публики Онегин Пушкина, и какими новыми смелыми мыслями казались тогда в нем теперь самые старые и даже робкие полумысли. Приведем из него этот куплет. «Хм-хм, читатель благородный, здорова ли ваша вся родня? Позвольте, может быть угодно теперь узнать вам от меня, что значит именно родные? Родные люди вот какие. Мы их обязаны ласкать» любить, душевно уважать и, по обычаю народа, о Рождестве их навещать или по почте поздравлять, чтобы в остальное время года о нас не думали о них. И так, дай Бог им долгие дни. Мы помним, что этот невинный куплет со стороны большей части публики навлек упрек в безнравственности уже не на Онегина, а на самого поэта. Какая этому причина, если не то добродушное и добросовестное лицемерство, о котором мы сейчас говорили. Братья тягаются с братьями об имении и часто питают друг другу такую остервенелую ненависть, которая невозможна между чужими, а возможно только между родными. Право родства нередко бывает ничем иным, как правом бедному подлечить перед богатым из подачки, Богатому презирать докучного бедняка и отделываться от него ничем, равно богатым завидовать друг другу в успехах жизни. Вообще же, право вмешиваться в чужие дела, давать ненужные и бесполезные советы. «Где не поступите вы, как человек с характером и с чувством своего человеческого достоинства, везде вы оскорбите принцип родства». Вздумали вы жениться? Просите совета. Не попросите его. Вы опасный мечтатель, вольнодумец. Попросите, вам укажут невесту. Женитесь на ней, и будете несчастны, вам же скажут тот же братец. Вот каково без оглядки-то предпринимать такие важные дела. Я ведь говорил. Женитесь по своему выбору, еще хуже беда. Какие еще права родства? Мало ли их. Вот, например, этого господина, так похожего на Ноздрева. Будь он вам чужой, вы не пустили бы даже в свою конюшню, опасаясь за нравственность ваших лошадей. Но он вам родственник, и вы принимаете его у себя в гостиной и в кабинете, и он везде позорит вас именем своего родственника. Родство дает прекрасное средство к занятию и развлечению. Случилась с вами беда, и вот для ваших родственников чудесный случай съезжаться к вам, махать, охать, качать головой судить, рядить, давать советы и наставления, делать упреки, а потом везде развозить эту новость, порицая и броня вас за глаза. Ведь известно, человек в беде всегда виноват, особенно в глазах своих родственников. Все это ни для кого не ново. Но то беда, что все это чувствуют, но немногие это сознают. Привычка к добродушному и добросовестному лицемерству побеждает рассудок. Есть такие люди, которые способны смертельно обидеться, если огромная семья родни, приехав в столицу, остановится не у них. А остановись она у них, они же будут не рады. Но ропща, бронясь и всем жалуясь под рукою, Они перед родственную семейкою будут расточать любезности и возьмут с нее слово опять остановиться у них и вытеснить их во имя родства из их собственного дома. Что это значит? Совсем не то, что братство у подобных людей существовало как принцип, а только то, что оно существует у них как факт, внутренно, по убеждению, Никто из них не признает его, но по привычке, по бессознательности и по лицемерству все его признают. Пушкин охарактеризовал родство этого рода в том виде, как оно существует у многих, как оно есть в самом деле, следовательно, справедливо и истинно, и на него осердились, его назвали безнравственным. Стало быть, если бы он описал родство между некоторыми людьми таким, каким оно не существует, то есть неверно и ложно, его похвалили бы. Все это значит не больше ни меньше, как то, что нравственно одна ложь и неправда. Вот к чему ведет добродушное и добросовестное лицемерство. Нет, Пушкин поступил нравственно, первый сказав истину, потому что нужна благородная смелость, чтобы первому решиться сказать истину. И сколько таких истин сказано в Негине. Многие из них теперь и не новые, и даже не очень глубокие. Но если бы Пушкин не сказал их 20 лет назад, они теперь были бы и новые, и глубокие и потому велика заслуга Пушкина, что он первый высказал эти устаревшие и уже неглубокие истины. Он мог бы насказать истин более безусловных и более глубоких, но в таком случае его произведение было бы лишено истинности. Рисуя русскую жизнь, оно не было бы ее выражением. Гений никогда не упреждает своего времени — но всегда только угадывает его не для всех видимое содержание и смысл.